В светлой, просторной комнате с забилёнными окнами, за казённым красным столом под портретом царя в гусарском мундире, сидело два офицера. Один из них, обрюзгший, толстый полковник с длинными седыми усами, что-то быстро писал. Другой, помоложе, с адъютанскими аксельбантами на груди, просматривал какие-то розовые бумажки. Давид стоял у дверей рядом с околоточным надзирателем. В комнате было тепло, в левом углу трещали в печке дрова, и он с удовольствием чувствовал, как отогреваются его мокрые озябшие пальцы. Прошло долгое время, пока полковник поднял наконец голову и прищурившись, устало посмотрел на него. Адьютант наклонился и что-то почтительно зашептал. Да-да. Конечно, конечно. сказал полковник, не глядя на адъютанта, и обращаясь к Давиду строго барским ворчливым басом спросил: Твой это револьвер? Давид ничего не ответил. Ты из него стрелял? сказал полковник и положил белую в кольцах руку на Браунинг. Фамилия. Отвечай, когда я тебя спрашиваю. Но Давид Если бы и хотел, уже был не в силах ответить. Внезапно с беспощадной точностью, с той нерассуждающей уверенностью, которая исключает ошибку, он понял, что его ни за что не отпустят и что ни не по недоразумению он здесь. Он понял, что для полковника, для адъютанта для задержавших его солдат, для полицейского надзирателя, который мирно дремал на лавке, для этих голых казарменных стен он не живой человек, Давид Кон с прекрасной и бессмертной жизнью, обездушный номер, никто, один из тех безымянных людей, которых десятками арестовыют, вешают и ссылают в Сибирь. Он понял, что полковник его не поймет, не сможет и не захочет понять, что нет его вины в том, что восстала Москва, что строятся баррикады и что убит жандарм Слезкин. Он понял, что его будут судить и осудят единственно по уликам, по лживым и не стоящим мелочам. И он вспомнил, что стрелял на Мясницкой, и что этого скрыть нельзя, потому что револьвер закопчен и в обоими не достает пяти пуль. И как только он это вспомнил, он уже знал, знал не разумом, а всем своим слабым, продрогшим и утомленным телом, что сегодня, сейчас, через десять минут вот в этом полицейском участке, в этой казенной комнате, произойдет что-то страшное, что-то такое... Чего с ним никогда еще не бывало, Что не должно и не может быть, Что будет более ужасно, Чем даже крик и смерть Слезкина. И неожиданно для себя он затрясся всем телом Мелкой, трепетной, все нарастающей дрожью. Он хотел унять эту дрожь, Но зубы не повиновались И громко стучали и тряслась челюсть, И пальцы прыгали по груди. А дигитанта 5 наклонился к полковнику. Полковник ещё раз взглянул на Давида и кивнул одним глазами. Давид плохо понимал, что с ним было дальше. Он заботился и думал только о том, как бы остановить противную молододушную дрожь. Как сквозь сон он увидел, что он снова в сенях, что его опять окружают солдаты и понял, что его выводят во двор. мелькнули хлопья мутного снега, серые шинели, жёлтая истрескавшаяся стена и бритое лицо адъютанта. Сухой и жёсткий горячий комок подкатился к горлу. Давид зашатался, но кто-то сзади бережно поддержал его. Пришёл он в себя уже у стены с завязанными руками. В десяти шагах темнело что-то неясное, чего он не мог различить. Он понял однако, что это солдаты. Справа от них, сгорбившись, стоял офицер. И тут, на мгновение, на короткий как молния миг Давиду стало вдруг ясно, что этот снег, эти винтовки, этот кусочек хмурого неба, этот бриттый с твёрдым лицом адъютант именно и есть то неведомое, что называется смертью, и чего он боялся всю жизнь. Дрожь сразу утихла. Он поднял вверх голову, но сейчас же опять опустил. Снег падающий катал щёки и забивался за ресницы в глаза. Больше он уже ничего не увидел. Блеснуло желтоватое пламя на том месте, где только что стоял у стены Давид. Беспомощно свернулось жалкое, скорченное никому не нужное тело. Снег валил не переставая.